Глава вторая. Да как ты это сделал? Признавайся, у тебя ещё способности есть, да? Какие? Не унимался Хан, стоол ему сообразить, что изменилось в гостиной и почему я сижу, пусть крайне вымотанный и уставший, но всё равно довольный. Да чего ты улыбся как дурачок какой-то? Первая причина это ты, а вторая куча той жратвы. «Третья причина — это то, что нот ну, я сэкономил, ого-го!» Точно крышей поехал. «Где тут лекарня была?» «Может, у него от переизбытка божественности башку рвет?» С прищуром уставился на меня наставник, не понимая всей прелести переделанной мной песни. «Хан, дай водички попить. Меня сушат. Магическое истощение едва не схлопотал». Протянул руку и едва не поехал по стенке, на которую опирался. «Да, про истощение я не шутил. Радость моя закончилась не только в сокровенных строчках, произнесенных вслух, но и в осознании этого факта, какой объем работы можно провести при помощи магических сил и внутренней энергии, не тратя на метаморфизм божественность. И пускай все эти изменения были мизерными, практически незаметными, но я все-таки справился». Смог синтезировать из кучи базовых строительных компонентов внутри моего тела материалы, необходимые для ремонта. Достаточно было пальцем прикоснуться к сломанному объекту, и тело само анализировало, что это за ткани или дерево, какие это камни или что за раствор использовали для строительства стены. После этого анализа мне оставалось только направить мысль о синтезе аналогичного материала, ну или присобачить его как заплатки, выравнивая углы и срезы. И метаморфизм, как паяльник или что-то вроде этого, без особого труда справлялся с задачей. Особенно приятно осознавать, что чем дальше я работал с этой способностью, тем автономнее она становилась. Отдаёшь мысленный приказ, и тело выделяет ману, которая волшебным образом, проходя трансформацию внутри меня, появляется там, где нужно, и в нужном состоянии. Я даже костяной клинок создал буквально в два счёта. Появило всего одной подтверждённой и чёткой мысли. Плелся визуализации образа, куда уж без неё. Появился он даже быстрее, чем при трансформации. Прошлы мои способности. Минусом всего этого счастья стал дикий голод, сумасшедшая жажда и полное истощение организма. Не накопил я столько полезных ресурсов, чтобы тратить много времени на создание всей этой прелести. Ко мне прилетела металлическая бутылка с водой. Эрмос напоминает. Я с жадностью приложился к нему и опустошил за один заход. В конце даже подавился, закашлявшись из-за внезапного озарения. Чуть позже обязательно проведу эксперимент. Попытаюсь продублировать или скопировать какой-нибудь дорогой предмет для перепродажи. Ароматизирующая статуэтка за 10 тысяч нот? А? Ну-ка, тело… Хотела... <как> скопировать, вставить. Посмотрим, как это работает на практике, но чуточку позже. Когда в глазах двоиться перестанет и ноги начнут держать тело вертикально, началась трапеза, за время которой во мне едва дыру не просверлили. Такой пристальный и серьёзный взгляд, мягко говоря, смущал целую минуту, а потом я добрался до мяса. Активировался режим боевого хомяка, скинувшего бесполезные строительные инструменты и каску. На их место пришёл бронежилет, боевая каска и десяток образцов холодного оружия, желая ещё пойти в бой за кусок великолепного стейка. Боже, как же это вкусно! Да пожалуйста, и называй меня Хан, а не боже. Мы восстанавливали силы, с аппетитом поедая пищу и болтая о полезном. Чуть погодя ко мне в руки попала одна из двух принесённых к ханам книг. Справочник новичка от какого-то клана, который уже и существовать-то перестала. Ну и потрёпанный. Открыл его и погрузился в чтение, с удовольствием и кайфом листая страницы и вчитываясь в каждую строчку многовекового опыта. Зацепившись за какую-то мысль, я отправился в рассуждения, да и уснул на диване. Разбудили меня весьма немилосердно, подушкой по лицу. Хватит бубнить! Кан был реально злой как бычара. А? Я? Ты же вроде в другой комнате должен Тебя даже за дверью слышно. Не знаю, что тебе снится, маяк, но я теперь с тебя глаз не спущу. И вали в комнату свою, зарезватель недоделанный. Я вспомнил, как мне снилось поляна грибов, и как я ходила, и собирая этих крепких исполинов, каждый около килограмма весом, по 10 нот за штуку. А их не просто поляна, бесконечный лес, где каждый пень и лесная тропинка облеплены этими красавцами. я всё иду, всё их срезаю и срезаю. Чёрт, такой шикарный сон. Едимо от усталости начал слух бормотать всё то же, что его сне говорило. А там сплошное ещё одного зарезал. Ух, и здоровый. И ведь хану объяснять бесполезно. Он уже ушёл. Ладно, по барабану. Пойду досматривать свой сон. Утро наступило. И нет, я не ошибся. Проблема накопленной усталости это вещь, преследующая даже богов. Хан, хоть и был чернее тучи, а всё одно не мог собраться с мыслями. Началось с того, что среди принесённых им продуктов я нашёл какие-то обжаренные зёрна, не кофе, но очень похожее. Видел, как в ресторанах из них перемолотых варят и супы, и напитки, и в качестве добавок к блюдам используют. Универсальные бобы, в общем-то. Аромат стоял от них чудесный. Но я понятия не имел, как их готовить. От чего я гихор, так оказывается, назывался напиток из гихорских орехов. Сварить не мог. Что-то я сделал такое, отчего наставник затепел и прогнал меня от кухонного гарнитура, принявшись самолично творить там магию. Но и у него что-то там не пошло, в результате чего он не только кипяток на себя опрокинул, но ещё и половину запасов орехов испортил, вышвырнув в мусорку. Пока я слушал странные непереводимые восклицания, явно не культурного содержания, в дверь постучали. Не до конца проснувшись, всё-таки успел сообразить о возможной опасности и, накинув доспехи, нацепил злобную рожу, взял в руки клинок и злобно рявкнул в сторону замочной скважины: "Что надо?" В ответ в дверь постучались ещё раз. Молчат? Странно. Я резко открыл дверь, с приготовленным для удара кинжалом, и тут же передумал, стоило только увидеть этого ангела за порогом. Она была одета в летний сарафан, не имеющий ничего общего с защитными доспехами. Волосы подвязаны лентой, глаза да Одри зелёные и прекрасные. От неё пахло весной и свежестью, а лицо было подобно воплощению девичьей юности. Прошу прощения, вы не видели тут двух хулиганов, что стучали в мою дверь и убегали. С невозмутимым видом поинтересовался у неё, пряча кинжал за спину. Надо же как-то объяснить свою раздражительность, да? Она всё равно посмотрела на меня как на дурака. На что я мог лишь невольно улыбнуться. Хан где? На кухне пытается сварить гихоры и не убить никого при этом. Что-то всколыхнули и задели в этой миниатюрной красотке мои слова. Она даже глаза на мгновение закатила. Лёгким движением руки я был против воли втолкнут внутрь комнаты. Сильная и решительная. Ты, значит, и есть лид, утвердительно сказала она, смотря за тем, как Хан, ругаясь, вертелся возле местного аналога турки, из которой выкипала коричневая бурда. Ага, а вы, о прекрасная леди? Я всего лишь третий в рейтинге палач монстров в регионе и ваш проводник. Работал и работаю на пасте с момента их основания. Но дальше первой границы не ухожу и не собираюсь. Если хочешь выжить и чему-то научиться в местных пещерах и горах, слушай меня и запоминай каждое моё слово. Понял? Сурово процедила красавица сквозь сжимающиеся от злости зубы, продолжая смотреть на хана. "Для меня честь, что мастер вашего уровня согласился", пытался я поблагодарить её, но не успел. Будто сорвавшись с цепи, она кинулась к хану с яростным воплем боевой амазонки. Да что же ты делаешь, гад? Ты же убьёшь напиток. Свали на диван, бездарь. Тебе сколько лет? Элементарному не научился? О, а Элина, ты уже тут. А я вот гикор завариваю. Неожиданно смутился Хан и спрятал свои обваренные кипятком от коричневой бурды руки за спину. Вижу я, как ты завариваешь, что ты 5000 лет назад? Что 10? Готовка это твоё персональное проклятие. Хуже тебя нет никого в этом мире. А-а. Я вспомнил, как взбесился после моих манипуляций с нашим потенциальным завтраком к хан и понял, что у него есть достойный конкурент. «Вообще-то у новичка есть все шансы. Или ты думаешь, я по собственной воле к кухне подошел?» Пожал плечами наставник и добровольно-принудительно уступил место Айлине. «А ты чего улыбишься? Такую рожу страшную скорчил, когда дверь открывал!» Нахмурилась она, разглядывая мою искреннюю улыбку, растянувшуюся на чужом лице. Прошу прощения. Просто я в восторге, честно признался, и не смог удержать взгляд, что прошёлся по её аппетитной фигуре и ножкам сразу же, как она отвернулась. Кан отвёл меня в сторону и предупреждающе прошептал: "Ты с ней посторожней. Она один из лучших палачей, что я знаю. Из-за любой подкаты может и ноги отрубить". Предостереёг наставник, и отошёл подальше. Она здесь так давно, что знает каждый закуток и стёртых земель. Нет никого, кто был бы проводником лучше, чем она. Даже я не всё помню об этих местах. Я слишком давно их покинул. Кое что могло и поменяться. Понял. Спасибо. Насчёт подкатов, ну, скажем прямо, даже если мне отрубят ноги, я выращу новые. Плевать. А насчёт плача это кто вообще? Я же тебе книгу дал почитать. Нахмурился Хан. Да, я уснул там на странице на 15-й. Признался и тут же обезоруживающе улыбнулся, в который уж раз. Да что с тобой делать-то? В общем, это титул одиночки, охотника на монстров. Они формально вне клана, но живут и охотятся только в этой местности. Если вдруг где-то проблемы и требуется деликатное решение без привлечения кучи богов из других кланов, нанимают палачей. Если нужно подстраховать кого-то где-то и нет ни желания, ни денег нанимать целый клан, нанимают палачей. Они лучшие охотники на монстров, а в этих местах ещё и охотники за головами. А как же проблемы с тем, что одиночки долго не живут? Неужели их не отлавливают кланы и не создают им проблем? Система, прошу тебя, дай ему сообразительности, возмолился бог. «А, а, стоп. А сколько этих палачей? Это какой-то системный союз? Спасибо, Всемилостивая. А всей душе благодарю тебя за открытие заплесневевших чертогов разума этого несмышлёноша. Демонстративно вздел руки к потолку к Хан. Мне ничего не оставалось, кроме как вновь улыбнуться. Идите ги хорпить. Через 10 минут выходим, сообщила одна из трёх самых опасных одиночек этого мира. Одиночка, работающая на клан пасторей. Странная формулировка. Видимо, все эти формальности во многом лишь формальности. Наслаждаясь удивительным напитком, напоминающим кофе с карамелью и арахисом, я выслушал более подробное объяснение на тему, опять же, палачей. Было их тут зарегистрировано почти пять тысяч. Одиночки, что изредка являлись одиночками в действительности. Большая же часть так или иначе относилась к каким-то группировкам или фракциям, ушедшим из этого региона. Очень редко бывало, что к палачам присоединялись те, кто только планировал вывести свой отряд из города начала и занимался таким образом налаживанием связей, накоплением богатств и репутации. Система также защищала охотников за чудовищами и нарушителями, что скрывались от преступлений и возмездия, совершённых в городах или на закрытых территориях кланов. Стать палачом было непросто. Существовала специальная гильдия, что контролировала их действия, рейтинги и формировала кодекс поведения. Раздавала листовки в каждом из крупных городов этого региона. То была разрозненная и независимая армия, соблюдающая единый свод законов гильдии, гарантирующая богам условную безопасность и возможность свободно развиваться, не переживая за риск стать жертвой какого-нибудь взорвавшегося клана. «Да, за атаку любого палача члены этой гильдии объединялись и делали такой ата-та -та провинившемуся, что он был вынужден вернуться в город Начало и перезапустить свою карьеру. Пять тысяч. Целая армия сильных и уверенных в себе бойцов, которые совсем не против забрать ценности каких-нибудь лошков, накосячивших настолько, что гильдия выдала контракт на их головы». Теперь я совершенно другим взглядом окинул это миниатюрное тело красотки, от которого кровь фонтаном пульсировала из носа. "А почему ты не хочешь уйти дальше, в регион посильнее?" Попытался установить с ней контакт, но вы ответ оказался прост и лаконичен. Без комментариев она допила бодрящий напиток и поднялась, потягиваясь и демонстрируя идеальную фигурку и нежную бархатную кожу. "Собирайтесь, жду вас на улице." Она отправилась вниз, а мы задержались на пару минут, складывая вещи в рюкзаки и сдавая ключи от комнат. Закончив, вышли ко входу в гостиницу и застали странную картину. Два каких-то щуплых и длинных лысых башка с остальными пластинами на головах кланились о Элине и уползали прочь. «Последний раз, Олчи! Последний раз! В следующий раз ждите меня в гости и не плачьте, что я вас не предупреждала!» Громко пригрозила она, и расшибающие лоб о мостовую железноголовые башки свалили. «Что, снова сунулись в забитую тобой область?» «Ага. Думали, я не узнаю, что это они вырезали всех шкуроладов, тогда как я забронировала то подземелье. Неделю ждала, чтобы монстры подросли и накопились». Я тут же вспомнил про подросли, про свои собственные измерения и про намеки Хана. Он что-то там говорил, что когда попадёшь в эту область, божественность якобы быстрее приростает. Зашёл в собственное меню и удивился, углядев реальные изменения. В графе прироста теперь указывалось об увеличении божественности ещё на одну единицу в сутки. Хм. Теперь понятно, для чего им переходить из одной области в другую. Мы прошли через весь город, оказавшись у самых дальних ворот. Следом миновали подъемный мост и отправились в неизвестные мне земли. Путешествовали бегом, стараясь поскорее успеть к точке сбора, которую выкупила вчера по просьбе к хана Айлина. «Ну что, новичок, прежде чем мы отправимся в дикие и опасные земли, будь добр, покажи мне все, на что ты способен. Я ведь должна понимать, на каком уровне бездарности находится мужчина, которого мне доверили охранять. Понял?» «Да, великолепие этих гор и долин, я все понял, готов к сражению». Уверен? Ну тогда я нападаю. И маленький зеленоглазый ураган внезапно врезался в меня, подобно стальной кувалде, снеся в сторону валуна ещё до того, как вся моя защитная броня успела проявиться и нарасти. Я закашился и отлеп под от булыжника, устремившись лицом к земле, и только тогда всё моё тело оказалось прикрыто надёжными доспехами. Слишком быстро. Надо бы подняться, чтобы не опозориться ещё больше. Но чёрт! Кряхтит, болеют рёбра. Получено травма. Перелом пятого и седьмого ребра. Желаете исцелить повреждение моментально? Стоимость одна божественность. Моментально? Нет, давай помочимся и срастим всё при помощи маны. А я пока что покажу этой красотке, что не она одна умеет танцевать этот смертельный танец. Моя очередь. А, Элина сжал я руки и выстрелом помчался к красотке. Почему-то очень сильно захотелось её подчинить, будто увидел легендарного благородного зверя, что приносит счастье и радость, и прикоснуться к нему, великое благо. Жать только что жертва, обнимаша, не разделяла мои гипотезы, и настремительное приближение ответило бы его стойкой и контрударом в область подбородка. В голове зазвенели колокола. Кумпл мой оказался подбит и отправлен в очередной полёт, а защита из костей разлетелась на куски. Я даже момент удара не увидел. Вот это богиня. <кхе> Приземлился около многострадального валуна и проверил, работает ли челюсть. Как оказалось, в отличие от моей безрассудной тактики, челюсть вполне себе работает, хоть и со скрипом. Я поднялся, и вместе со мной поднялся уровень моего восторга. А Элины нигде не было. И я вынужденно зазерался, поджидая атаку от прокачанной амазонки со всех сторон. Хм. Фантом. Я его тут же активировал и в мгновение ока ощутил, как не срабатывает заклинание. Мне тут же прилетел магический отклик с той стороны, откуда была преграда для активации, и я с ходу рубанул клинком в указанном направлении. Скрежет металла и звон столкнувшихся клинков. Вот что мы втроём услышали. Это был настоящий сигнал старта всех моих испытаний.